Глава 15. Аврора. Похороны прошли мимо меня. Артем действительно взял всю организацию на себя, а я все время стояла и наблюдала за всем со стороны, окутанная в свой кокон. Просто мне так проще, как будто весь этот кошмар не со мной, а я лишь сторонний наблюдатель. Всё время после прощания я лежу в спальне, не обращая внимания ни на что. Смотрю в окно, следя за облаками на небе. Людмила Григорьевна поднимает меня по расписанию на завтрак, обед и ужин, и я исправно их посещаю, потому что в одном Артем прав. Мне нужно заботиться еще и о дочери. В один из дней, понятия не имею, сколько прошло с момента похорон. Я снова предаюсь воспоминаниям о родителях, как в дверь раздается деликатный стук. Войдите. откликаясь бесцветным голосом, не меняя своего положения и даже не собираясь поворачиваться лицом к двери. Хотя интересно, кто это может быть? до Добедаешь еще далеко. Аврора Мироновна? к вам гости, сообщает Людмила Григорьевна. И я слышу в её голосе улыбку. Гости? Ко мне в этом доме? Она точно ничего не путает. От этих загадочных слов я даже разворачиваюсь и сажусь, обнимая подушку. Но Людмила Григорьевна ничего не путает. Она-то в сторону И в комнату входят мои девочки. Аврора, милая наша девочка Сабина и Полина, мои самые лучшие подружки, кидаются ко мне и заключают в объятия. Аккуратнее, Людмила Григорьевна, едва ли не кидается все лет за девчонками, чтобы меня защитить. Но все же выдыхает. Пойду, приготовлю вам чаю. Прими наши соболезнования, Аврора. Не представляю, как ты еще держишься. А я не держусь, выживаю, как могу. Опять же, ради маленькой жизни, что растет внутри меня. Девочки, вы не представляете, как я вас рада видеть. В моих глазах стоят слезы, но впервые за много-много времени это слезы радости. Но как? Твой муж позвонил и рассказал нам все, и сказал, что ты очень нуждаешься в нашей поддержке. Завьян берёт меня за руку, слегка ее сжимая. Мы так давно тебя не видели, тянет Полина снова обнимая меня. Между прочим, могла бы позвонить и рассказать, как твоя жизнь семейная. А я моргаю, переводя с гряз с одной подруги на другую. Артем позвонил и рассказал? Только вот сначала он их нашел, достал номера и только потом рассказал. И Волкову пришлось приложить немало усилий, потому что, уверенно, он даже не запомнил их, как их зовут. Очень неожиданный поступок со стороны моего мужа. Надо будет его поблагодарить за это, потому что беседа с близкими мне людьми просто жизненно необходима. Не могла бы, девочки, видите ли, Я отодвигаю в сторону подушку, Что все это время скрывало мой живот? Девчонки переводят на него взгляд и буквально раскрывают рты от удивления, пристально его разглядывая. Офигеть. Вот это новость. Полина первой приходит в себя, держа от радости и вновь обнимая меня изо всех сил. Поздравляю. И она еще молчала столько времени. Присоединяется Сабина, слегка толкая меня в плечо. Это потрясающе. Уже узнали пол или хотите сюрприз? Я не специально, девочки. Сами видите, в моей жизни столько всего произошло. Мы ждем девочку глажу живот, и моя принцесса легко толкается, заставляя искренне улыбнуться впервые после произошедшего кошмара. И я впервые произношу мы в отношении моего ребенка, подразумевая себя и Артема. и впервые это кажется уместным, несмотря на то, что он натворил в прошлом. Дочка, это так здорово! Папина принцесса будет. Наверно, довольно улыбаюсь. Ну а у вас что, нового, девочки? Но ну, девчонки не успевают ответить, потому что в спальню входит Людмила Григорьевна, внося просто огромный поднос чаем и различными вкусняшками. Я смотрю на неё с благодарностью. Эта чудесная женщина понимает меня без слов, кивает в ответ и так же тихо уходит. А мы с девчонками устраиваемся поудобнее и пьем чай прямо в постели, ничуть не заботясь о крошках. У нас да ничего нового отвечать на мой вопрос, Полина, с наслаждением отпивай ароматный чай. На работе все по-старому, так же много работы, так же гоняют и в хвост, и в гриву. Только скучно без тебя в отделе. А, ну и новый босс. Горячий мужчина. Ты себе даже представить не можешь. Подруги понижает голос до заговорщицкого тона, и мы дружно хихикаем, кроме Сабины. А еще я выхожу за него замуж. Мы с Полиной синхронно поворачиваем головы к подруге, и теперь уже у меня чутьлее стремительно летит вниз. И ты молчала все это время? Алина приходит в себя раньше меня и набрасывается на подругу: "Да ты с ума сошла!" "Да", определенно. в голосе Сабины грусть и тоска, вместо положенной радости невесты. Раз согласилась на это, но как так вышло? Это долгая история. И простите, девочки. Я пока не готова ею поделиться даже с вами. Вот так новость. Но с другой стороны, Сабина самая скрытная в нашем трио. Если про Полину я знаю все и даже чуточку больше, то про Сабину только то, что она позволяла нам знать. Знаю, что много лет назад в ее жизни была очень грустная и неприятная история, отложившая отпечаток в отношении мужчин, и она никогда и ни с кем ею не делилась. И все время Сабина была одинока, но после работы никогда не задерживалась, спеша домой. В общем, вы девочки приглашены на свадьбу. Персональные пригласительные разошлю чуть позже. А когда свадьба? уточняет Полина, сощурившись. Через три недели. А в глазах невесты такой спектр эмоций, как будто на казнь отправляется. Спасибо, что не за день сообщила. Я крепко обнимаю Сабину в знак поддержки потому что чувствую, сейчас ей это крайне необходимо. Если что, ты знаешь, как меня найти. Я всегда готова тебя выслушать, шепчу на ухо, чтобы расслышать могла только Сабина. Подруга смотрит на меня с благодарностью, а в ее глазах мерцают слезы. Все оставшееся время Мы обсуждаем разные девочковые темы, как раньше: Коллег, моды, разные курьезные случаи на работе и, конечно же, мою беременность. И впервые после возвращения в город я испытываю чувство легкости, умиротворенности, А еще то, тоpetit потихоньку начинаю выкарабкиваться из собственноручно возведенного взведённого кокона и это заслуга целиком и полностью Артема. и впервые с момента свадьбы я испытываю к нему светлое чувство. неужели кто-то встал на путь исправления